— Мамочка моя, роди меня обратно! — простонала Алия, ворочаясь на полу. До кровати доползти она так и не смогла. За окном был уже полдень, светило скупое зимнее солнце. Я встречала новый день в обнимку запотевшей банкой. Утешала меня только мысль о том, что Лея намного хуже, чем мне. Мавка встречала новый день в уборной. Школа мучилась жестоким похмельем. По коридору уныло шаркали чьи-то ноги. Слышались обещания никогда больше так не напиваться и проклятия по адресу Айрона, так коварно споившего прилежных учеников. Я прикладывала ледяную банку то к гудящей голове, то к сжимающемуся желудку, то отпивал из нее глоток. Алия переползла на мою кровать и тоже приложилась к банке. «Что ж я маленькая не сдохла!» Позеленевшая Лея появилась на пороге, усладив наши уши звуком хлопающей двери. А застонала и снова отпила из банки. «Не надо хлопать дверью!» — попросила я. «А то у меня голова лопнет!» Забрав банку у подруги, я приложила ее к своему лбу. Просьба моя не была услышана. Дверь снова отворилась и с шумом захлопнулась. явив на пороге виновника наших страданий. Айрон выглядел на удивление свеженьким и, похоже, от похмелья не мучился. В руках он держал кувшин, в котором что-то поплескивало. Лея посмотрела на него жалким взглядом и с упреком сказала, «Ты будто и не пил всю ночь!» «А?» – отмахнулся Айрон. «С утра кровь хлебнул и полегчало. Вот и вам принес немного, а вось поможет». Лея сменила цвет с зеленого на нежно-голубой и с стопотом убежала по коридору в уборную. «Чего это она?» – удивился вампир. «Совсем шуток не понимает». «Мы тоже. Шутки сейчас не очень жалуем», – откликнулась я. «Что у тебя там?» Я ткнула банкой в сторону кувшина. Айрон подошел к столу, поставил кувшин и достал из шкафчика кружки. В них полилась какая-то красная жидкость, запахло пряностями. «Это что?» – подозрительно спросил Алия. «Я кровь пить не буду. А уж откуда ты ее взял и знать не хочу!» Айрон хохотнул и протянул кружки нам. «Пейте!» Он посмотрел на наши брезгливые лица и пояснил. «Рассол там, от помидор». Лея снова появилась на пороге и, увидев, как мы вместе с вампиром употребляем что-то красное, явно кровяное, хрюкнула и повторила забег в сторону нужника. Через часик стало немного получше. Во всяком случае, соображать мы со скрипом, но могли. Я, наконец-то, смогла расстаться с банкой. Айрунчик, просвети-ка нас, во что такое мы опять стреляем? Спросила я, вспомнив о неприятном разговоре с Калиной. Вампир безмятежно махнул рукой. Дескать, не стоит обеспокоиться. А, в заветный лес нужно прогуляться. Я отвернулась к окну и напрягла память. Что-то я не помню, чтобы мне рассказывали о заветном лесе что-нибудь приятное. А я помню о нем кучу гадостей. Поддержала меня Алия. Лея, решившись отпить рассола, прогудела в кружку. «Говорят, там до сих пор живут духи древних». Айрон с ногами залез на подоконник и молча рассматривал морозные узоры. «А еще у заветного леса есть страж», — вспомнила Лея. «Он никого туда не пускает. Может, не пойдем?» — жалобно добавила она. «На улице метель поднимается». «Боюсь, придется», — сказала я, — «а то Калина нас совсем заест». Айрон обвел нас взглядом и проговорил. «Але и Лея могут никуда не ходить, а вот тебе...» Он ткнул пальцем в меня. «Придется. За язык тебя никто не тянул, сама вызвала свидетели». Я посмотрела на подруг, ища сочувствия, но искомого не обнаружила. Лея, успокоенная тем, что может такую пургу сидеть в школе, допивала рассол. А Алия смотрела на меня даже со злорадством, мол, не стоило связываться с вампирюгой. Айрон слез с подоконника и присел на корточки напротив меня и Алии. «Предлагаю сначала все узнать о заветном лесе и тех смельчаках, которые попытались туда проникнуть», — проговорил он. Как видно, его мозги таки одержали победу над похмельем. Мы согласились и разбрелись по комнатам знакомых, договорившись обменяться информацией вечером у нас. В комнату я вернулась первая. Следом заскочила Алия с кастрюлькой горячей картошки и, обжигаясь и чертыхаясь, поставила ее на стол. От самой столовой бегу, все пальцы пообжигала. Следом за ней появилась смеющаяся Лея, а за Леей, как всегда не постучав, заявился Айрон в довольно хмуром настроении. «Я разложила дымящуюся картошку с мясом по тарелкам, и за ужином мы стали делиться любопытными сведениями». Первое высказалась Алия. «За свою многовековую историю этот лес перекалечил уйму народа, посмевшего туда сунуться». Алия сморщилась. «Были смертельные случаи. Вам рассказывать конкретно о каждом?» «Не надо!» Я отложила ложку, чувствуя, что от кровавых подробностей мне снова будет дурно. «Что касается стража», — заговорил Айрон, который аппетита не потерял и полез за добавкой. То избегнуть встречи с ним еще никому не удавалось. Пытались даже пробраться в лес, зайдя одновременно с нескольких сторон. Заметив, что мы трое с интересом ждем продолжения, вампир усмехнулся. Сунул полную ложку картошки в рот и с набитым ртом прошамкал. Каждый напоролся на стража, причем одновременно и в совершенно разных частях леса. Кстати, Айрон ткнул ложкой Валию. Именно тогда и начались смертельные случаи. Страж просто рассверепел. «Айрон, а может, побахиваешь крыльями калину? Ну, что тебе стоит?» Попробовала вякнуть я и получила полбу ложкой разгневанного вампира. «Лордские замашки!» – прокомментировала Алия. «Бить даму ложкой полбу – это у них признак хорошего тона!» Айрон не оценил юмора, и ложка опустилась на лоб будущей валькирии. Лея проворно прикрыла лоб ладонью и невинно похлопала глазками. Началась драка ложками. Сначала вампир гонял нас вокруг кровати Алии, А когда Али вооружилась половником, мы его. Совсем не хочешь узнать, что узнала я? Тяжело дыша спросила я у вампира, уворачиваясь от очередного щелчка по лбу. Тот кивнул и демонстративно положил ложку на стол. Я продолжила прерванную тему. В лесу действительно живут духи древних. И боюсь, без помощи этого самого стража нам там делать нечего. Или сожрут, или по незнанию пропадем. Духи древних – это же не просто привидения, а магические существа, старые и любящие поразвлечься. А раз они древние, то и развлечения у них древние и варварские. Учитывая, что это духи древней нечисти. Я замолчала. Айрон испустил тяжкий вздох. Все посмотрели на Лею, ожидая ее долю ужастиков. Лея чуть покраснела, став нежно-розового поросячьего цвета, смущенно хихикнула и пискнула. А я забыла спросить про лес. Лея! Взвизгнула потерявшая терпение Алия. Ну как можно быть до такой степени безголовой? Лея из розовой стала пунцовой и оправдывая сказала. Я успела только узнать, что на страже магии и чары не действуют. Я пойду с вами. К моей великой радости приняла решение Алия. «Заветный лес находится внутри леса обычного. Вдруг заплутаете?» «Я тоже!» — сказала Лея, тот же испугавшись своих слов, но на попятную не пошла. «Я могу спеть для стражи или станцевать. Вдруг ему понравится?» Айрон покосился на мавку и задумчиво произнес. «А пока Лея отвлекает стража, мы по-быстрому заскакиваем в лес, хватаем что-нибудь и ноги!» И закончится это все еще несколькими смертельными исходами, уже нашими, — заключила я. Тут нужно что-то другое, чего еще не было ни разу за время существования заветного леса. Я отошла к окну. Айрон потянулся, почесал затылок. «Как бы нам миновать стража!» Я поскребла ногтем по стеклу. «А может, лучше и не стараться его миновать, а наоборот...» Идти с одной-единственной целью – найти этого самого стража. Все посмотрели на меня, как на душевно больную. «Зачем?» – удивленно спросил Айрон. Я продолжил свою мысль. Все пытаются его обмануть. А мы пойдем искать именно его. Найдем повод. Я в возбуждении походила по комнате взад-вперед. «Да вот, хотя бы бесовская неделя. Чем не повод?» «Она рехнулась!» – воскликнула Алия, но Айрон словно ее не слышал. «Страж, скорее всего, умеет читать мысли на расстоянии, поэтому возникает так вовремя там, где нужно», – продолжила я. «Ну и магией, конечно, владеет. Значит, всем участникам нужно будет внушить себе мысль, что нам ничего из заветного леса и даром не надо». а самим провернуть все так, чтобы страж сам дал нам что-нибудь, причем по доброй воле, не подозревая об этом. Айрон хлопнул в ладоши, напугав Лею, и ухмыльнулся, видимо, представляя, как мы дурачим стража. Вот именно! Никому еще не приходила в голову мысль устроить развеселый праздник стражу заветного леса. Я засмеялась. Это потому, что у тебя мозги немного набекрень. Умные мысли стекают и перемешиваются с жуткой бредятиной. Просветила меня Алия. Мы, перебивая друг друга, стали делиться своими соображениями.